Глава третья На второй день пути, среди серых волн Мелкого моря, отряд Катера захватил Акив. Помрой приставил к виску капитана пистолет. Матросы уставились на пассажиров, не веря своим глазам. Игона и Элси подняли ружья. Катер видел, как дрожат руки у Элси. Фейх поднялся из своего бочонка с водой, держа арбалет. Капитан заплакал. «Меняем курс», — объявил Каттер. «Шанкел, придете на пару дней позже. Сначала заедем на юго-запад. Идем вдоль берега, вверх по Драдскейлу. Оттуда дорога до Шанкела займет у вас лишние два дня». «Ну?» И не все антилопы доплывут. Шесть человек команды угрюмо сдали оружие. Все они работали за паденную плату и совершенно не чувствовали солидарности друг с другом или с капитаном. На Фейхе Чриллена из-за какого-то предрассудка все шестеро глядели с ненавистью. Каттер привязал капитана к рулю возле загона с черными антилопами у которых были спилены рога, и члены отряда по очереди держали его на мушке под пристальными взглядами ездовых животных. Капитан рыдал так, что становилось неловко. Солнце припекало все жарче. За кормой оставался расширяющийся след. Вода расходилась, точно расстегнутое одеяние. Катер наблюдал за страданиями Фейха Чриллана, Воздух для водяного был слишком горячим и соленым. На третий день показался северный берег Цимика, Безжалостные холмы из спекшейся глины, пыль и зыбучие пески. Растений было мало. Пыльный марам, жесткие чужеродные деревья с колючими листьями. Акив проплывал мимо соленых топий. Он всегда говорил что другого пути к Железному Совету нет, — сказал Катер. Минералы, которые приносил поток в устье Дратскейла, оставляли блестящую пленку на поверхности моря. Соленые топи были полны растительности, и Катер с любопытством стопроцентного горожанина проследил за стаей ламантинов, которые вынырнули из воды и стали пастись. Опасно. — заговорил Кормчий. Эти. Он то ли ругнулся, то ли издал звук отвращения и указал на Фейха. «Там дальше!» «Полно водяных свиней!» При этих словах Катор напрягся. «Дальше!» — сказал он и ткнул Кормчева дулом ружья. Кормчий обернулся. «Мы не плыть!» — ответил тот, — Внезапно перегнулся через ограждение палубы и бросился в воду. Все зашевелились и закричали. «Вон он!» Помрой размахивал револьвером. Кормчий вынырнул и поплыл к одному из островов Эстуария. Помрой проследил за ним, но не выстрелил. «Черт побери! Умея не плавать, уже попрыгали бы за ним» произнес он, когда кормчий добрался до берега и кивнул на матросов радостными криками подбадривавших беглеца. — Да они с нами. Голыми руками драться будут, если мы заставим их плыть дальше, — сказала Игона. — Поглядите на них. А стрелять в них мы не станем, сами знаете. Ведь всем понятно, что нам предстоит. — Вот почему, как это не смешно. Угонщикам пришлось самим доставить команду на остров. Помрой размахивал револьвером, точно грозя пристрелить кого-то. Но матросы сошли на берег целыми и невредимыми, и даже получили немного провизии. Капитан наблюдал за ними с жалобным видом. Его не отпустили. Катору стало противно. «Мягкотелые!» — орал он на своих друзей. «Дома надо было сидеть, разжалостливые такие!» «А что ты предлагаешь, Каттер?» Закричала в ответ Игона. «Заставь их остаться, если можешь. Убивать их, что ли? Может, нам и следовало остаться дома? Мы и так уже дорого заплатили!» Помрой смотрел сердито. Элси и Фейх отводили глаза. Каттер вдруг стал страшен. «Ничего», — сказал Катер, стараясь не быть ни льстивым, ни презрительным. «Ничего. Мы доберемся. Мы найдем его. И это чертово путешествие кончится». «Для парня, которому все как до луны, ты слишком много ставишь на карту», — сказала Игона. «Смотри, люди могут подумать, что ты не таков, каким хочешь казаться». Дратскейл был широк. Рвы и канавы подходили к нему, питая грязной водой. Русло было прямым на много миль вперед. На восточном берегу, сразу за мангровыми рощами, поднимались иссушенные ветром безводные холмы. Пустыня из запекшейся на солнце глины тянулась вдаль, а где-то за ней лежал Шанкел, город кактов. Западный берег был еще хуже, за бахромой прибрежных деревьев частым гребнем вставали скалы. Источенные солнцем и ветрами, они походили на невиданную рощу зазубренных камней. По непроверенным данным, которыми располагал Катер, они тянулись вдаль на сотни миль. На его карте исследователь оставил свои пометки. «Когти дьявола», — гласила одна. Вторая добавляла «Трое погибли, возвращаемся». Птицы, крупные аисты, вышагивали по мелководью, сутулясь, как театральные злодеи. Взлетали они, лениво взмахивая крыльями, точно изнемогали от усталости. Такого жестокого санцепека катор никогда еще не видывал. Свет отуплял. Плохо было всем но в первую очередь, конечно, Фейху, который то и дело нырял в свой вонючий бочонок. Когда вода вокруг судна наконец стала пресной, водяной с облегчением бросился в нее и заново наполнил свой резервуар. Но плавал он недолго, река была ему неизвестна. Человек, за которым они шли, должен был задавать направление. Катер всю дорогу, разглядывал берега в поисках оставленных им знаков. Всю ночь пароход шел вперед, выбрасывая вверх клубы сажи и содрогаясь. В жестком красном свете зари им показалось, будто листья и стебли ползучих растений, колыхавшиеся в прибрежных волнах, стали жидкими, точно материя таяла у них на глазах, стекая в реку ручейками краски. Солнце еще стояло над горизонтом, когда Дратскейл разлился и превратился в заболоченную равнину. Над поверхностью воды торчали жутковатые каменные пальцы выветренных скал. Акив сбавил скорость. Какое-то время урчание двигателя заглушало все прочие звуки. «Куда теперь, Каттер?» — спросил кто-то наконец. «Что-то двигалось под водой». Фейх наполовину высунулся из бочонка. «Черт возьми! Это же...» — начал он, но его перебили. Широкоротые, тупые рыла поднялись перед Акифом из воды. Это были вооруженные копьями водяные. Капитан выпрямился и завизжал. Он дал газу, и водяные бандиты в рассыпную скрылись под водой. Фейх опрокинул бочонок, разлив грязную воду. Свесившись за борт, он закричал что-то на лубоке языке водяных, но ему не ответили. Водяные вынурнули опять, подняв тучи брызг, и на миг замерли, точно встали на поверхности воды. Прежде чем упасть, они метнули копья. Пенистые струи воды вырвались из-под их выброшенных вперед ладоней и превратили копья в гарпуны. Такой водяной магии Каттер не видел никогда. Он выстрелил в воду. Капитан продолжал убыстрять ход. Каттер понял, что он хочет выбросить Акив на берег. Швартоваться было некогда. «Держись!» — закричал он со страшным скрежетом брюхо корабля пробороздило каменный берег. Каттера перебросило через корму, и он сильно ударился о землю. «Быстрее!» – закричал он, подымаясь. Акив накренился на корму. Загон с антилопами сломался, и привязанные друг к другу животные клубком покатились по наклонной палубе, ощетинившись острыми копытами, и обрубками рогов. Фейх прыгнул через покосившийся поручень. Элси ударилась головой. Помрой помог ей спуститься. Игона перерезала веревки на капитане. Каттер дважды выстрелил в набегающую волну. «Быстрее!» — крикнул он опять. Рядом с разбитым пароходом поднялся водяной столб. Сначала Каттер решил, что это какая-нибудь шальная волна или невиданная им прежде магия. Но столб был выше 20 футов, это такая колонна абсолютно прозрачной воды, на которой сидел водяной. Это был шаман верхом на ундине. Сквозь водяное тело элементаля можно было видеть искаженное очертание парохода. Но тут тысячи галлонов воды в один миг хлынули на борт судна, задрав нос вверх, и игона с капитаном заскользили по палубе им навстречу. Они пытались встать, но вода Ундины подкатилась к ним, волной поплескалась у их ног и проглотила обоих. Каттер вскрикнул Видя, как Игона и ее пленник проваливаются в брюхо Ундины, оба изо всех сил работали ногами и руками, надеясь выплыть. Но как было выбраться? Течения внутри Ундины были устроены так, что не давали добыче вырваться наружу. Помрой взревел. Он выстрелил. Каттер тоже, а Фейх пустил стрелу. Все три снаряда достигли тела Ундины, плюхнулись в него точно камешки в воду и утонули. Было видно, как внутренний водоворот Ундины подхватил стрелу, закружил ее, понес вниз и выбросил из тела будто кал. Катер выстрелил еще раз, теперь уже шамана на верхушке водяного столба, но промазал. Помрой с безрассудной храбростью бросился на Ундину и стал молотить ее кулаками, надеясь вызволить подругу, но добился лишь того, что в разные стороны полетели клочья пены, а дух воды не обратил на него никакого внимания. Игона и капитан тонули. Ундина утекла в трюм, шаман вместе с ней. Катер завопил видя, как еще живое тело Игоны исчезает под палубой в объятиях стихии. Водяные снова окружили Акив и начали метать копья. Вода хлынула из парохода, из трюма, гейзером, взметнулась ундина. Она наглоталась железа, и детали двигателя смешно подскакивали в ее внутреннем водовороте. Там же мелкими соринками колыхались тела ее жертв. Только теперь вода сообщала им видимость движения. Глаза и рот и гоны были открыты. Каттер едва успел заметить ее, как водяной столб изогнулся, превратившись в арку, и Ундина перетекла назад в озеро, унося добычу с собой. Путникам оставалось лишь бессильно ругаться и плакать. Они сыпали проклятиями, выли, как волки, но в конце концов вынуждены были покинуть затонувший пароход, оставить хищные воды и идти дальше по степи. К ночи, совершенно измотанные, они добрались на антилопах до группы деревьев и уселись на землю, глядя на Элси. Высоко в небе стояла луна, вокруг которой, точно подброшенные в воздух монетки, кружили ее дочери спутницы. Элси сидела на земле, скрестив ноги, и смотрела на них со спокойствием, поразившим катера. Ее губы двигались. Шея была обвязана мужской рубашкой. Глаза впирились в пустоту. Сквозь заросли тростника позади нее, катер глядел на Вельд. В лунном свете сандаловое. И железно-шиповые деревья напоминали тени крадущихся убийц. Выщербленные кроны баобабов стояли сплошной стеной. Элси кончила шевелить губами, глядя настороженно, и сняла с шеи рубашку человека, за которым они гнались. "Я не знаю", сказала она. Видение было неясным. "Мне кажется, нам туда" Она махнула рукой в сторону далеких гор. Каттер промолчал. Элси показывала на северо-северо-восток, куда и без того лежал их путь. В свое время Каттер был обрадован ее приходу, хотя всегда знал, что магические способности Элси весьма посредственны. Он даже не был уверен, способна ли она улавливать истинные эманации, да и сама Элси не была уверена. «Нам все равно туда», — сказал Каттер. Он не имел в виду ничего дурного. Мол, даже если ты ошиблась, не страшно. Но Элси обиделась. Много дней пришлось ехать по земле, которая истязала их жарой и растениями с острыми, как колючая проволока, шипами. Мускулистые животные, на которых они сидели, тоже причиняли им немало неудобств, Но с их помощью путники все равно передвигались быстрее, чем на своих двоих. Ни у кого не было сил держать ружье прямо. Фейх томился в бочонке озерной воды, подвешенном между двумя антилопами. Вода цвела, и ему не здоровилось. Однажды путешественников напугала бессвязная болтовня, доносившаяся с неба. Хохоча и переругиваясь между собой, на них свалился целый выводок каких-то тварей. Каттер видел таких на картинках. Это были глюкличи, горбатые гиены с крыльями летучих мышей. Помрой подстрелил одну, и сестры с братьями накинулись на нее и начали пожирать прямо в воздухе, не дожидаясь, когда она упадет на землю. Пока стая прожорливых каннибалов утоляла голод, Путники скрылись. «Где же твой чертов шептун, а, Каттер?» «Да пошел ты, Помрой!» «Узнаю, скажу, не беспокойся!» «Двое!» «Двое наших погибли, Каттер!» «Куда мы идем?» Каттер не ответил. «А тот почем знает, куда идти?» спросила Элси. Она имела в виду того, кого они искали. Он всегда знал, где они, по крайней мере, приблизительно. Он сам говорил мне и даже намекал, что получает от них известие. Один его знакомый в городе вроде бы сообщил, что наслед совета напали, вот он и сбежал, чтобы добраться до них раньше, объяснил Каттер. Записку он не взял с собой, уязвленный ее туманной краткостью, Однажды он показывал мне на карте, где, по его мнению, они находятся. Я вам говорил. Туда мы и идем. Как будто все было так просто. В сумерках они достигли подножия крутых скал и обнаружили речку, из которой с радостью напились. Фейх окунулся в нее с головой. Оставив его ночевать в воде, люди вскарабкались на утес преграждавший им путь. На краю каменного уступа они огляделись и увидели плоскую степь, кучки огней впереди. Их было три. Самая дальняя тускло светилась на горизонте, до ближней было часа два езды. — Смотри-ка, Элси, — сказал Катер, ты и правда что-то почуяла. Здоровяк Помрой был слишком тяжел, чтобы карабкаться по отвесным каменным склонам, у Элси не было сил. Спуститься мог только Каттер. Другие уговаривали его подождать до утра, когда все вместе найдут дорогу вниз, но даже зная, как небезопасно разгуливать по этим враждебным равнинам одному, да еще ночью, Каттер не смог воспротивиться искушению. «Идите», — сказал он. «Присмотрите за Фейхом!» «Увидимся!» Он сам поразился тому, как обрадовала его возможность побыть наедине с собой. Время точно остановилось. Каттер шагал по призрачному ландшафту, словно попав в сон земли о себе самой. Смолкли глюкличи, не кричали ночные птицы. Далекие огни светились в темноте, как нарисованные, Катер был один. Он думал о погибшей Игоне. Поравнявшись, наконец, с огнями, он увидел группу приземистых строений и вошел в деревню так смело, как будто его ждали. Деревня была пуста. Вместо окон в стенах домов зияли дыры. Огромные дверные проемы не скрывали внутренних комнат, совершенно голых на перекрестках роились огни. Светящиеся шары прохладной магмы, величиной с человеческую голову, горели неярче ночников. Ветра не было, изгустки магмы неподвижно висели в мертвом воздухе. Однако сами шары были живыми. Они гудели, их поверхность бурлила, словно страдающий несварением желудок то и дело стреляя холодными искрами. Они походили на прирученное солнце. Другой жизни в деревне не было. Проходя по пустынным улицам, Катар обратился к человеку, по следу которого они шли. Почти шепотом. «Где ты?» Возвращаясь к утесу, Катар заметил искорку света, медленно скользившую по его краю. Это был фонарь. Фонарь, зажженный не спутниками Катера. Элси хотела взглянуть на пустую деревню, но Катер заявил, что у них нет времени. Надо добраться до следующих огней и поискать след там. Ты же что-то почуяла, напомнил он ей. Надо проверить. Не можем же мы вечно идти неизвестно куда. Фейху полегчало. В его бочонок налили свежей воды. Но ему было по-прежнему страшно. «Здесь не место для водяного», — пожаловался он. «Умру я в этих краях, Катер». Утро было в разгаре, когда Катер обернулся и ткнул пальцем в залитые светом скалы, которые они оставили позади. На краю утеса маячила крошечная фигурка — человек на лошади. Мужчина, а может, женщина, в широкополой шляпе. За нами следят. Это наверняка наш Шептун. Катор ждал, что вот-вот услышит шепот, но все было тихо. Весь день и весь вечер садник ехал за ними, не отставая, но и не приближаясь. Путников это бесило, но они ничего не могли поделать. Вторая деревня показалась Катору точной копией первой, но он ошибался. Антилопы, тяжело дыша, плелись от одной освещенной бурливыми шарами пустынной площади к другой, пока не уткнулись в изрешеченную пулями стену, покрытую брызгами растительного сока. Путники спешились. Перед ними явно были следы давней схватки. Катор увидел клочок вспаханной земли в окрестностях города, и тут ему показалось, будто время исчезло. Взрытый и обугленный участок ничуть не походил на поле. Это была могила. Братская могила. Из земли первыми всходами кошмарного урожая тут и там торчали кости, сломанные, почерневшие от огня, волокнистые, как древесина, кости кактов. Катер стоял среди мертвых Под его ногами гнила растительная плоть. Время вернулось. Он ощутил его содрогание. Посреди поля пугалом торчал обезображенный труп. Человеческий. Кто-то раздел его догола и пиками пригвоздил к дереву. Копия пронзали труп. Жало одного торчала из грудины. Копье вошло взад и пробило тело насквозь. На месте мошонки зияла рваная рана. На горле запеклась кровь. Изъеденную насекомыми кожу высушило солнце. Путники смотрели на тело, как дикари на свой тотем. Когда несколько секунд спустя Помрой пошевелился, вид у него был виноватый, точно он проявил неуважение к покойнику, оторвав от него взгляд. «Гляньте!» Сказал он, сглотнул. Одни как ты. Помрой ковырнул ногой землю с останками, и вдруг этот. Что тут стряслось во имя Джабера? Война сюда еще не докатилась. Катер осмотрел труп. Крови было мало, даже между ног лишь небольшой комок. Он был уже мертв, прошептал Катер. Жуткая картина потрясла его. Они сделали это с мертвецом, когда похоронили других. То, что он принял за сгусток крови на горле, оказалось металлической пластинкой. Катор на ощупь снял ее с шеи мертвеца. Это был крошечный значок офицера Нью-Кробизонской милиции. Летун парил над водой. Его одежда и волосы развивались на ветру. В считанных путах от его ног волновалось мелкое море, брызгая пеной ему на брюки. Время от времени из волн вырывалось стремительное тело. Рыба-меч подпрыгивала так высоко, что едва не задевала ботинки летуна, описывала в воздухе дугу и снова уходила под воду. Оба двигались с одной скоростью — человек и рыба. Каждый раз, выпрыгивая из воды навстречу солнцу, Рыба ловила взгляд летуна большим круглым глазом. К ее спинному плавнику прилипло что-то темное. Оно копошилось, зарываясь рыбе под чешую.